В коротенькой Жикетке и узких панталонах сидел с коньками на ногах на скамейке и, увидав Левина, закричал ему А! -а, -а первый русский конькобежец! Давно ли? Отличный лед! Надевайте же, коньки! У меня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 белокурой головки, так свободно поставленной на статных девичьих плечах. Детскость выражения ее лица в соединении с тонкой красотою стана составляли ее особенную прелесть, которую он хорошо помнил. Но что всегда, как неожиданность, поражало в ней, это было выражение ее глаз, кротких